Эпилог. Сознание возвращалось рывками, чередуясь с кошмарными воспоминаниями последних дней. В один момент я начал осознавать происходящее вокруг меня, и чувства вернулись ко мне. Я слышал тяжёлый запах железа и каких-то химических растворов, и темнота вокруг. Доктор Стенли, он в сознании. Молодой голос с металлическими нотками обратился куда-то в противоположную от меня сторону. Спасибо, короты, перешли мне его личное дело. Бархатный мужской голос раздался в комнате, где находилось моё тело. Готово, сэр. Спасибо. Вы слышите меня, Арон? Голос доктора оказался в этот раз совсем рядом. Вы ко мне обращаетесь? И я не совсем понимал происходящее и решил убедиться в правильности постановки вопроса. Голос. Мой голос был мне незнаком. Странное ощущение. Не было и отметок интерфейса. Просто густая чернота поглотила всё моё зрение. Конечно же, к вам здесь больше никого нет, удивил меня доктор. А как же Кэррот? Решил на всякий случай уточнить я. О, так и запишем. Амнезия. Неужели вы ничего не помните, Аран? Почему вы меня называете этим странным именем? Меня зовут Марк. Э-э. Доктор тяжело вздохнул и начал рассказывать невероятные вещи. У вас, как и у прочих добровольцев, подтверждается полная амнезия с частичной подмёной сознания на память ранее живого существа. в которой вы сумели вселиться. «Что вы такое говорите?» «Лейтенант, не перебивайте меня. Через двенадцать минут к тебе должно вернуться зрение, и ты сам все увидишь». «Вообще, ты, конечно, удивил нас всех, самостоятельно разорвав соединение». «Соединение с чем?» «С системой, понятно же». Запутал он меня окончательно. «Соединение с чем?» Вы говорите какие-то непонятные вещи, док. Просто слушай и запоминай, а там уже задашь все интересующие тебя вопросы. Договорились. Хорошо. Арон Миллер де Максимус, лейтенант второго отдела специального батальона космического контртеррора звёздной системы Висельник, сам родом с планеты Фарадей, звёздной системы Синий ветер, занимался защитой За чисткой территории возле планеты с силки Веселица нашего Андаларианского содружества был ранен в бою, отправлен в центральные звёздные системы для прохождения курса восстановления и переподготовки. Во время нахождения в центральных звёздных системах, как и все мы, узнала о пришествии системы на дальние рубежи содружества и соседних империй. Содружество является гегемоном в нашей галактике. Однако ничего не смогли сделать, потеряв целиком приграничные флоты и треть второго ударного флота. При этом источник появления системы так и не был найден. Мир за миром, планета за планетой он, словно болезнь, расползался по галактике. Миры, гибли в катастрофах за считанные годы, становились жертвами вторжений неизвестных существ и вымирали. лишённые связи и отрезанные от помощи из центральных систем один за другим год за годом в одном из таких вторжений погибла и планета Фарадей доктор приложился к чему-то жидкому и стал жадно глотать мне и самому пить захотелось так вот дальше дальше к нам пришли сианы Вечно неуловимые и избегающие контакта древнейшие путешественники по космическим тропам пришли и рассказали все, что знали о системе. В дочеловеческую эпоху, несколько ионов назад, другие расы правили звездами. Одна из них, считающаяся самой древней, изобрела систему в надежде на какое-то чудо, что должно было спасти их расу от вырождения или вымирания. К сожалению, инструмент оказался с характером и лишь усугубил их положение. Подробности тех эпох и причин мы не знаем, как исианы. Сами они были лишь малой вассальной расой древних предтеч. Объединёнными силами галактики союз всех прочих рас сумел, неся огромнейшие потери, добраться до центрального мира той древней, ставшей безимённой расы. Там Они нашли и источник системы. Сумев использовать запретное оружие, они уничтожили центральный мир той расы и расщепили на атомы центральный узел системы. На какое-то время воцарился мир, но позже он перерос в глобальную войну, в результате которой погибли многие расы, а технологический прогресс был сдвинут на многие сотни лет назад. Считанные из этих раз дожили до наших времён, и ещё меньше из них сохранили память о тех временах. Сианы, одни из них, они привели нас к остаткам узлов Роклашас, древнего, как некоторые звёзды комплекса, способного в предыдущей эпохе, словно хакер, внедряться в систему. Расчёт Сиан оказался верен, и древнее оборудование выведшая из пячки дроидов расы раклашасов, обслуживающих это сооружение, вновь заработала. Сами же раклашасы — это такие насекомоподобные существа, способные в виде духов существовать в системе. «Вы встречались с такими?» — удивился доктор. «Да, и раклашас — это титул, либо профессия, а не название расы». «И как же звучит имя их расы?» Они называют себя айминами. Любопытно. Однако я продолжу. Теперь вы немного знаете предысторию. Впрочем, вы слышите её уже как минимум второй раз, поэтому будем считать, что я лишь напомнил вам о ней. Так вот, узнав о гибели родного мира, вы подали рапорт на отправку вас в горячую точку. Высшее руководство ознакомилось с вашим досье, прямо как я сейчас это делаю. а также списком заслуг. После чего решил отправить вас, как и десятки тысяч других добровольцев, сюда. Здесь вы прошли необходимую подготовку, оказавшуюся по факту бесполезной. Вы были подключены к дроидам и капсуле, работающей на непостижимой для нас технологии, и вы отправились в один из захваченных системой миров с целью проведения разведки и сбора данных. Согласно описанию процесса, ваше сознание должно было попасть в тело только что погибшего, относительно целого, но еще не обращенного человека. Вы хотите сказать, что я попал в тело Марка потому, что он умер? Ну, в каком-то роде да. Вы своим подселением реанимировали его, переняли его память. Своих воспоминаний вы, к сожалению, лишились. Я не знаю, почему это произошло. Другие тоже не знают. В итоге те, кто умирал в том мире, были возвращены капсулы со стёртыми воспоминаниями о прежней жизни и не верили в глазах от всего происходящего. Большинство из них не смогло дать никакой полезной информации. Вы же не были мертвы, судя по показаниям вашей капсулы, но сумели самостоятельно покинуть мир, в котором находились. странное название для генетического резервата содружества, находящегося на такой окраине. Земля. А почему я ничего не вижу? Потому что вы вышли с сильнейшим ожогом роговицы глаза, и я не совсем представляю, как вы его получили. Может, расскажете? Это будет тяжело, Док. Последние минуты словно в тумане. Никакой конкретики в воспоминаниях, лишь обрывки образов. Ну, у вас ещё будет время. За вами направлен атряд, который отправит вас к месту вашего проживания. Почему? Разве нельзя вернуться? Эм, uh, тут немного сложно. Те, кто погибал, больше не могут войти через этот удалённый терминал в мир системы. Однако же, по словам техников, вы вышли сами, и я не уверен в ответе на этот вопрос касательно вашего случая. Док, мне нужно. Сделал я попытку. Доктор некоторое время помолчал, после чего вынес вердикт. Я проконсультируюсь с центральным командованием. Хорошо, док. Проконсультируйтесь. Шлюз практически бесшумно открылся, и доктор вышел. Среди темноты появился Айром и улыбнулся. Здравствуй, саратник. Говоришь, хочешь вернуться? Айром Жучара, ну как? Как ты тут оказался? Ты теперь часть системы до самой смерти носителя. Он, конечно, очень хочет сдохнуть, но добрые люди и верный пёс всеми силами поддерживают искру жизни в теле Марка. Тебе знакомо это место? Обижаешь. Я отсюда отправлял в бой легионы. Когда хватит прохлаждаться? Пусть зрение у меня и нет, но ты же подскажешь путь. Конечно, соратник. Поднимаю своё страшное кожаное тело и двигаюсь вперёд, следуя моим указаниям. Впереди нас ждёт ещё не одно увлекательное путешествие. Хм.